Глядя ретроспективно назад, мне странно вспомнить, как я быстро усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрел их доверие. Конечно, бывали с ними и ссоры, и я теперь еще мог бы показать следы некоторых укусов, но, в общем, они быстро прониклись благоговейным уважением к моему искусству бросать камни и укусам моего топора. А преданность моего Человека-самбернара была для меня бесконечно драгоценной. Я увидел, что степень их уважения основывалась главным образом на способности наносить глубокие раны. И говоря искренне, совсем без хвастовства, я пользовался среди них привилегированным положением. Один или двое из них, которые при различных ссорах получили от меня в подарок недурные шрамы, были враждебно ко мне настроены. Но злоба их проявлялась главным образом в гримасах, да и то за моей спиной и на почтительном расстоянии. гиена свинья избегала меня, но я был всегда на стороже. Мой неразлучный собака-человек страстно ненавидел и боялся ее. Эта ненависть как бы срослась его привязанностью ко мне. Скоро для меня стало очевидным, что мой враг отведал вкусы крови и пошел по стопам леопарда-человека. Где-то в лесу он устроил себе берлогу и поселился в одиночестве. Я попробовал один раз склонить звериный люд к охоте за ним, но мне не доставало авторитета, чтобы заставить их всех действовать для достижения одной цели. Я не раз пытался подойти к его берлоге, И напасть на него врасплох. Но он был так осмотрителен, Что, видя или чуя меня, Тотчас же скрывался. Своими скрытыми засадами Он сделал для меня и моих союзников Опасной каждую лесную тропинку. Собака-человек почти никогда Не решался оставлять меня одного. В первый месяц звериный люд Вел себя вполне приличным Человеческим образом, Сравнительно со своим последующим поведением и к одному или двум из этих созданий, не считая своего собачьего приятеля, я чувствовал даже некоторую дружескую снисходительность. Маленькое розовое, леницеподобное существо проявляло ко мне необычайную привязанность и всюду следовало за мной. Обезьяный человек, наоборот, надоедал мне. Он утверждал на основании своих пяти пальцев, что мне равен, и вечно болтал со мной, тараторя самый невообразимый вздор. Только одна вещь немного забавляла меня в нем. Он обладал чрезвычайной способностью выдумывать новые слова. Мне кажется, он думал, что истинное назначение человеческой речи заключается в произнесении бессмысленных слов. Эти бессмысленные слова назывались им «большими мыслями», в отличие от «маленьких» мыслей, под которыми подразумевались здравые, обыденные интересы жизни. В тех случаях, когда я делал какое-либо непонятное для него замечание, оно всегда ужасно нравилось ему. Он просил меня сказать его еще раз, выучивал его наизусть и уходил, повторяя его, перепутывая и переставляя слова». Он говорил его всем своим наиболее добродушным собратьям. Ко всему, что было просто и понятно, он относился с презрением. Я придумал несколько забавных и больших мыслей специально для него. Теперь он кажется мне самым глупым существом, которое мне когда-либо приходилось встречать в жизни. Он самым удивительным образом развил себе отличную человеческую глупость, не потеряв при этом ни одной сотой глупости прирожденной обезьяны. Все это было в первые недели моей одинокой жизни в среде зверолюдей. В продолжение этого времени они следовали привычкам, установленным законом и вели себя внешне благопристойно. Только один раз я нашел нового кролика, растерзанного на куски никем другим, я убежден в этом, как гиена свиньей. Но это было все. Впервые около мая я заметил растущую перемену в их говоре и манере держать себя, растущую неясность произношения, нерасположение к человеческой речи. Болтавня моего обезьяно-человека непомерно увеличивалось количеством произносимых звуков, но становилось все менее и менее понятной, все более и более обезьяньей. Остальные, казалось, также потеряли дар слова, но в это время они еще понимали то, что я им говорил. Можете ли вы себе представить, как когда-то ясный и определенный язык вдруг стал постепенно расплываться, терять свою форму и смысл, снова становиться одними обрывками звуков, держаться прямо так становилось для них все труднее и труднее. Хотя они, видимо, стыдились этого, но я по временам натыкался то на одного, то на другого, бегущего на четвереньках и уже совершенно не способного вернуться к вертикальному положению. Они также стали еще более неуклюжим образом держать предметы, пили, лакая воду, ели, обгладывая и грызя, Они с каждым днём становились все грубее и грубее. Я видел собственными глазами то, о чем говорил мне Муро, как об упорных звериных инстинктах. Они возвращались к первобытному состоянию и возвращались очень быстро. Некоторые из них я замечал с изумлением, что пионерами в этом отношении были главным образом женщины, Стали пренебрегать правилами приличия, но большей частью пока еще в тайне. Другие даже покушались на публичные посягательства, установленной многами. Было ясно, что традиции закона теряли свою силу. Мне тяжело рассказывать об этом неприятном для меня предмете. Мой собака-человек незаметно превратился снова в простую собаку. С каждым днем... Он становился все более немым, четвероногим, обросшим шерстью. Мне трудно было уследить, как постепенно совершалось перерождение моего спутника в крадущегося рядом со мною пса. Так как небрежность и беспорядок в среде звериного люда с каждым днем возрастали, в жилой шалаш, бывший всегда достаточно неприятным, стал теперь уже окончательно омерзительным. Я решил покинуть его и, обойдя весь остров, построил себе шалаш из сучьев посреди черных развалин изгороди Муро. Воспоминание о страданиях делало, по-видимому, это место самым безопасным для меня убежищем от звериного люда.